Где ошибка в этой схеме? Учитывая, что модель разработки продукта используется почти всеми организациями, запускающими новые продукты, вопрос, где в ней ошибка, может показаться столь же кромольным, как вопрос, где ошибка в том, как мы дышим. Тем не менее, для Webvan и тысячи других стартапов модель стала по-настоящему провальной. Первая подсказка кроется в ее названии. Это модель разработки продукта, не модель маркетинга, не модель продаж, не модель найма, не модель обретения клиентов и даже не модель финансирования. Тем не менее, стартапы традиционно использовали именно схему разработки продукта для реализации всех этих неразработочных видов деятельности. В этом безымянном процессе и кроются десять основных ошибок в применении модели разработки продукта стартапами. Ошибка первая. Где потребители? Начнем с того, что моделью разработки продукта полностью игнорируют фундаментальные истины о стартапах и новых продуктах. Наибольший риск и, как следствие, основная причина неудач в стартапах проявляется не при развитии новых продуктов, а при развитии клиентов и рынков. Стартапы терпят поражение не потому, что у них нет продукта. Они терпят поражения из-за недостаточного числа потребителей и отсутствия выверенной финансовой модели. Одного этого достаточно, чтобы доказать, почему не следует использовать схему разработки продукта в качестве единственного руководства для стартапа. А теперь вспомните описание схемы разработки продукта и спросите себя, где здесь потребители. Ошибка вторая. Зацикленность на дате получения первой версии продукта потребителям. Модель разработки продукта заставляет отделы маркетинга и продаж сосредоточиться на дате начала продаж. Большинство компетентных руководителей этих сфер смотрят на дату выпуска первой версии продукта, затем на календарной стене и начинают планировать в обратном направлении, исходя из намеченного дедлайна, чтобы сделать работу вовремя и чтобы запуск продукта сопровождался с запуском фейерверков. Ошибка такого подхода в том, что дата запуска продукта — это дата предполагаемого завершения его создания согласно модели. В действительности, факт запуска не означает, что компания понимает своих клиентов и знает, как следует подавать и продавать им продукт. Прослушайте предыдущее предложение еще раз. Это важно. Почти в каждом стартапе, независимо от степени готовности, отделы продаж, маркетинга и развития бизнеса устанавливают часы на дату запуска. Что еще хуже, инвесторы стартапов привязывают свои финансовые ожидания к этой дате. Инвесторы в один голос утверждают: «Да, вам следует действовать именно так. Задача маркетологов и продажников — вывести продукт на рынок. Именно так стартап зарабатывает деньги». Это очень плохой совет. Не следуйте ему. Зацикленность на запуске продукта порождает стратегию плей целься готовся. Безусловно, ваш новый отдел или новая компания хочет продвинуть продукт на рынок и продать его, но это невозможно до тех пор, пока вы не поймете, кто покупатели вашего продукта и почему они будут его покупать. Модель разработки продукта настолько сфокусирована на создании и продаже продукта, что игнорирует весь процесс того, что я называю выявлением потребителей (customer discovery). Это основная и фактически фатальная ошибка. Вспомните стартап-компанию, в которую вы сами входили, или просто известный вам пример стартапа. Разве он не был сосредоточен на дате начала продаж? Разве вся энергия, драйв и фокус не были направлены на завершение создания продукта и его вывод на рынок? Представьте себе, что происходит после завершения вечеринки по случаю начала продаж, когда шампанское уже выдохлось и шары сдулись. Отдел продаж теперь должен найти то количество клиентов, которое компания обозначила в своем бизнес-плане. Не исключено, что у группы продаж была пара бета-клиентов. Но репрезентативны ли они для масштабируемого массового рынка? Массовый рынок — это рынок, который представляет большинство потребителей любого рыночного сегмента. Обычно это прагматичные покупатели, не расположенные к риску. Часто, только после даты выпуска первой версии, стартапы обнаруживают, что их первые клиенты не масштабируются в массовый рынок или что продукт не решает значимую проблему, или что затраты на дистрибуцию непомерно высоки. Это само по себе плохо, но вдобавок ко всему эти стартапы обременены дорогими раздутыми отделами продаж, в которых нарастает фрустрация из-за неудачных попыток проводить заведомо проигрышную стратегию продаж и отделами маркетинга отчаянно пытающимися создавать спрос без истинного понимания потребностей клиентов. И в то время как отделы маркетинга и продаж бьются в поисках устойчивого рынка, компания прожигает свой самый ценный актив — денежные средства. Возможно, всеобщая одержимость интернетом заставила WebVan ускорить запуск своего продукта, но ее узкий подход к задаче очень типичен для большинства стартапов. При запуске первой версии продукта в штате WebVan было около 400 сотрудников. За следующие полгода она наняла еще более пятисот человек. В мае 1999 года компания открыла свой первый распределительный центр, который обошелся в сорок миллионов долларов. Он был построен в расчете на контингент заказчиков, о числе которых можно было лишь догадываться. Тем не менее планировалось построить еще пятнадцать распределительных центров того же размера. Почему? Потому что этого требовал бизнес-план Webvan, и неважно, хотели ли этого потребители. Ошибка третья. Акцент на исполнении плана в ущерб процессам обучения и изучения. В стартапах делается упор на подход «Сделай это, да побыстрее». Неудивительно, что при этом руководители отделов продаж и маркетинга полагают, что их взяли на работу, поскольку они разбираются в определенных вопросах. А не потому, что они способны учиться. Они думают, что для нового предприятия актуален в первую очередь их опыт, и все, что им нужно, это использовать свои знания для выполнения поставленной задачи, что они благополучно делали до сих пор. Обычно это неправильное предположение. Прежде чем продать продукт, надо задать себе самые основные вопросы и ответить на них: какие проблемы решает продукт? Являются ли эти проблемы важными для потребителей? Насколько важными? Если продукт предназначен для бизнеса, кто в компаниях сталкивается с проблемой, которую решает новый продукт? Если продукт будет продаваться конечным потребителям, как довести его до них? Насколько велика проблема? Кому сделать первый звонок по поводу продажи? Кто еще должен одобрить покупку? Сколько клиентов нужно приобрести, чтобы бизнес стал прибыльным? Каков средний размер заказа? Большинство предпринимателей скажет вам, что они уже знают все ответы на поставленные вопросы и не видят причин отвечать на них снова. Это заложено в природе человека — думать, что знаешь, и знать на самом деле не всегда одно и то же. Немного скромности никому не помешает. Ваш прошлый опыт не всегда релевантен для вашей новой компании. Если вы действительно знаете ответы на вопросы клиентов, процесс развития потребителей будет продвигаться быстро и подтвердит ваши знания. Компания должна ответить на поставленные ранее вопросы, прежде чем сможет успешно активизировать продажи. Для стартапов на новых рынках критичными для успеха или поражения являются не только действия по операционному исполнению плана. Но еще и действия, направленные на обучение и изучение. Почему важно это различие? Вспомните еще раз описание схемы разработки продукта. Обратите внимание на то, что она представляет собой приятный линейный процесс слева направо. Разработка продукта, применяется ли она крупными компаниями или потребителями, представляет собой последовательный процесс, ориентированный на исполнение. Каждый этап — это последовательность шагов, отраженных на диаграмме ПЕРТ (Project Evaluation and Review Technique), где обозначены ключевые задачи и ресурсы, выделенные для их выполнения. Тем не менее, тот, кто когда-либо выносил новые продукты на суд потенциальных клиентов, может подтвердить, что день, когда вы продвинулись к клиенту на два шага вперед, хоть и отступили на один шаг назад, уже может считаться успешным. В самом деле, происходящее за стенами офиса может быть представлено в виде серии рекурсивных кругов. Рекурсивность подчеркивает повторяющийся характер итераций процессов обучения и изучения окружающей среды. Информация и данные о потребителях собираются на рынке постепенно, шаг за шагом. Иногда эти шаги могут повести вас в неправильном направлении или заманить в тупик. Вы будете звонить неправильным клиентам, не понимая мотивации потребителей и степени важности различных характеристик продукта. Именно способность учиться на своих ошибках отличает успешный стартап от тех, что исчезли без следа. Подобно всем стартапам, сосредоточенным на выполнении последовательного плана представления продукта рынку, WebVen наняла вице-президентов по розничным продажам, маркетингу и управлению продуктом. Они же вместо того, чтобы прислушаться к потребителям и уяснить их нужды, были нацелены на реализацию определенной стратегии маркетинга и продаж. Через шестьдесят дней после запуска первой версии продукта три названных вице-президента наняли более пятидесяти человек. Ошибка четвертая: отсутствие значимых ориентиров для отделов маркетинга, продаж и развития бизнеса. С одной стороны, преимуществом модели разработки продукта является то, что она предлагает четкий план действий, где указаны ключевые этапы выполнения работы. Большинство разработчиков знает, что такое альфа-тест, бета-тест и запуск первой версии продукта. Если продукт не работает, все останавливаются, чтобы устранить неполадки. При этом деятельность отделов продаж и маркетинга до запуска первой версии продукта практически не регламентирована и носит спорадический характер. На этом этапе перед ними редко стоят конкретные измеримые цели. У них нет возможности остановиться и устранить неполадки. Более того, они попросту не знают, как остановиться и есть ли неполадки. Какие цели желательны и необходимы для стартапа? Это ключевой вопрос. Большинство руководителей от маркетинга и продаж, как правило, фокусируются на выполнении плана, потому что результаты этой деятельности, по крайней мере, поддаются измерению. К примеру, в продажах самым важным показателем является валовой доход. Отдел продаж используют размер дохода как показатель степени своего понимания потребителей. Некоторые руководители стартапов считают подбор ядра группы продаж ключевой задачей. Другие сосредотачиваются на приобретении потребителей-маяков. Первые потребители – своеобразные лидеры общественного мнения или знаковые клиенты, которые станут примером для подражания приобретения нового продукта. Одни маркетологи считают своей целью создание корпоративных презентаций, рекламных проспектов и вспомогательных материалов. Другие думают, что главное – это найм пиар-агентства, создание шумихи вокруг продукта и появление на обложках журналов. На самом деле ни что из перечисленного не является пордленной целью. Немудрствуя лукаво, стартапу нужно сфокусироваться на достижении глубокого понимания клиентов и их проблем, выявления закономерностей в способах совершения ими покупок и построения финансовой модели, которая ведет к прибыльности. Ориентиры, с помощью которых можно оценить реальный прогресс стартапа, это ответы на такие вопросы: насколько хорошо мы понимаем проблемы потребителей, сколько они готовы заплатить для решения этих проблем, располагает ли наш продукт возможностями для решения этих проблем, понимаем ли мы бизнес наших потребителей, понимаем ли мы иерархию потребностей потребителей. Нашли ли мы клиентов-пионеров, которые станут нашими первыми покупателями? Является ли наш продукт обязательной покупкой для этих потребителей? Располагаем ли мы дорожной картой для организации устойчивых продаж? Понимаем ли мы, что нам нужно для достижения прибыльности? Являются ли планы продаж и другие цели бизнес-плана реалистичными, масштабируемыми и достижимыми? Как мы будем действовать, если наша модель окажется неверной? Webvan не наметила контрольных точек, когда надо было сказать: остановись и оцени результаты запуска. Две тысячи заказов в день вместо восьми тысяч прогнозируемых. Без скольки-нибудь убедительной информации от потребителей всего через месяц после начала работы Webvan подписала сделку с компанией BackTel на один миллиард долларов. Да-да, на целый миллиард. Взяв на себя обязательство построить еще 26 распределительных центров в ближайшие три года, Webvan перескочила этапы обучения и изучения, стремясь к быстрому выполнению плана. Существует большая разница между процессом, который дает ответы на фундаментальные вопросы, перечисленные ранее. и процессом, который использует модели разработки продукта для синхронизации ранних продаж и маркетинговых мероприятий с датой поставки первой версии продукта потребителю. Чтобы понять, что я имею в виду, рассмотрим схему разработки продукта с точки зрения представителей маркетинга и продаж. Ошибка пятая: использование схемы разработки продукта для измерения продаж. Применять модель разработки продукта для развития потребителей – это все равно, что пользоваться часами, чтобы узнать температуру. Что-то вы измерите, но совсем не то, что хотели. С точки зрения продажников на этапе альфа-бета-тестирования следует нанимать первый штат отдела продаж, а на этапе запуска первой поставки выстраивать структуру продаж. Вице-президент по продажам смотрит на схему и говорит. Хм, если бы этот тест назначен на эту дату, не помешало бы иметь небольшую команду продавцов заранее, чтобы приобрести первых ранних клиентов. И если дата выпуска первой версии продукта вот в этот день, то мне нужно нанять и укомплектовать департамент продаж к этому времени. Почему? Ну, потому что план поступлений, согласованный с инвестором, предусматривает начало поступления от продаж с момента получения первой версии продукта потребителям. Я надеюсь, что подобный ход мыслей уже кажется вам бессмысленным. Этот план предусматривает начало масштабных продаж в день завершения создания продукта разработчиками. В каком плане это обозначено? Ну, конечно же, в бизнес-плане, который используется в модели разработки продукта для создания ориентиров развития. Как следствие, продажи, не основанные на открытии правильных рынков. Или на факте наличия клиентов, готовых выложить наличные за ваш продукт. Вместо этого вы используете модель разработки продукта для того, чтобы задать время для вашей готовности к продажам. Это готовы или нет обойтим мы отношения, означает, что вы не будете знать вплоть до даты начала продаж, работают ли на самом деле стратегия продаж и план. Какие возможные последствия, если вдруг ваша попытка реализовать стратегию продаж провалится? Ваша стратегия продаж прожигает деньги, те деньги, которые срочно нужно перевести в другое направление. Неудивительно, что средний срок ожидаемого пребывания в стартапе вице-президента по продажам около девяти месяцев с момента поставки первой версии продукта потребителю. Построй его, и они придут. Это не стратегия, это молитва. Webvan ощутил это в полной мере. После начала продаж компания уждал неприятный сюрприз: потребители отказались вести себя так, как от них ожидалось в бизнес-плане Webvan. Через полгода после запуска в июне 1999 года средний ежедневный объем заказов был в две с половиной тысячи. Звучит довольно хорошо, неплохо для стартапа. Да, это было бы так. Только, к сожалению, бизнес-план Webban прогнозировал восемь тысяч заказов в день порог достижения которого необходимо было компании для выхода на рентабельность. Это означает, что распределительный центр, предназначенный для обработки объемов приблизительно восемнадцати супермаркетов в эквиваленте, был задействован менее чем на тридцать процентов мощности. Вот так-то.